Матвей Леськова, июль 2018 года «Как жить, если твой любимый человек страдает, испытывает боль, физическую и душевную, а ты смотришь на это и не знаешь, чем еще помочь? Когда слова и поступки кажутся глупыми и пустыми, потому что они не способны ничего изменить». Когда твой мир, тщательно оберегаемый от невзгод, единственное место, где ты чувствуешь комфорт и безопасность, разваливается из-за чужой ошибки. Несмотря на любовь и заботу бабушки, я рано повзрослел, и осознал себя мужчиной, опорой семьи. И хотя мне несколько было брать пример, кроме героев правильных книг и фильмов, которые советовала мне бабуля, я принял на себя роль защитника своих любимых женщин. Но когда после неудачной операции нес на руках Варю, заплаканную и беспомощную, впервые ощутил слабость и бессилие. В доме, где мы жили, не было специального пандуса для инвалидных кресел и колясок. Это потом бабушка нашла выгодный обмен, и мы переехали из квартиры в небольшой коттедж на окраине, в котором я сам оборудовал все необходимое для сестры. Помню, как однажды, втирая привычными движениями массажный гель в ее неподвижные, похудевшие ножки, я почувствовал дрожь в пальцах и накатившую злобу. Густую, черную, похожую на грозовую тучу. Варе передалась исходящая от меня негативная энергия, и она даже поморщилась. Связь между нами была настолько прочной, что иногда мы видели одинаковые сны. Но что я мог сказать в ответ на немой вопрос в ее печальных глазах? Признаться, что хочу отомстить тем, кто виноват в ее болезни, уничтожить их и впустить в ее тихий и по-своему счастливый мирок злобу и агрессию? Поэтому я просто улыбнулся и заговорил о новом заказе на игровую программу, гонорар за которую позволит нанять для нее профессионального массажиста и впредь старался контролировать свои эмоции. Как сейчас помню тот день, когда бабушка Соня принесла мне клочок бумаги с написанным на нем телефоном и именем. Вычислить, кому принадлежит номер с использованием современных технологий, не составляет труда. И бабушкина работодательница нередко пользовалась моими услугами, чтобы узнать побольше о своих клиентах. Сразу зацепила фамилия. Круглова. Перелопатил кучу сайтов и соцсетей, и не осталось никаких сомнений. Это Ирина, жена того самого доктора, из-за которого Варенька осталась инвалидом. За эти годы он превратился в совладельца клиники, стал весьма знаменит и, судя по всему, богат. Даже сынка своего отправил учиться в Европу. И теперь еще строил роскошный загородный дом на берегу реки. А Варя свои лучшие годы проводит в бесконечных консультациях у очередного эскулапа, обещающего чудесное исцеление. Периоды самой черной депрессии сменялись у нее оптимистическими надеждами, которые таяли с каждым днем. Все наши сбережения давно ушли на лекарства, массажи, курсы физиотерапии. Моих заработков и двух пенсий, бабушкиной и Вариной, едва хватало. Помощь Софи, которая взяла бабулю к себе в помощницы, была хорошим подспорьем. Сестра, не желая быть нам обузой, тоже нашла занятия, освоила изготовление игрушек и уже успешно продавала их на выставках и через интернет. А я по-прежнему не оставлял идеи поставить Варю на ноги, любыми средствами, хотя сам был готов всю жизнь носить ее на руках. Поэтому та записочка показалась знаком свыше. О том, что я начал следить за Кругловыми, не знал никто. Чем дольше я наблюдал за их беззаботной жизнью, тем осознаннее становились мысли о месте. Постепенно в моей голове родился план — разрушить их благополучие, их идеальную с виду семью. Познакомиться с Ириной и закрутить с ней роман не составило труда. Особы женского пола всегда были для меня легкой добычей и такой же легкой забавой. В каждой из мимолетных приятельниц я видел свою непутевую мать — И с какой-то извращенной, сладкой горечью мне хотелось сминать их, как ярких беззаботных бабочек, обрывать им крылышки. И только две женщины, бабушка и сестра, не имели к этому глупому и беспечному племени никакого отношения. Они были идеальными и потому единственными. Быстро выяснилось, что в отношениях супругов Кругловых не все так хорошо, как казалось со стороны. Я легко расширял эту трещину, умело манипулируя слабостями и страхами Ирины. И вскоре она полностью подчинялась моей власти и тем чувствам, которые я ей внушил. Мой друг, художник, уехал на стажировку в Италию и оставил ключи от своей квартиры-студии, куда я приводил Круглову. Изображать страстного любовника было нетрудно, ведь Ирина не дурна собой и вполне способна вызвать плотские желания у молодого здорового мужчины. Но полдела наставить доктору рога. Хотя при его выраженном нарциссизме измена жены, если не причинила бы ему душевных страданий, то по самолюбию и имиджу ударила бы. Надо было выбить у него почву из-под ног чем-то более существенным. И я стал нащупывать эти болевые точки. Так мне стало известно о возникших у Круглого финансовых проблемах, которые он тщательно скрывал и от жены, и от коллег. С помощью старого друга, негнушавшегося хакерством, я собрал информацию о рискованных вложениях корпоративных средств, которые доктор делал под видом закупки оборудования для клиники и других махинациях, а также о недавно открытом им счете в одном из надежных офшоров. Оставалось выбрать удачный момент и раскрыть эти сведения его руководству и партнерам или же слить их правоохранительным органам. Я не спешил, выжидая, когда дыра в бюджете клиники и самого Круглова станет необратимой и приведет к катастрофе. Кто знал, что в мои выверенные и продуманные планы вмешается проведение. Когда Ирина пересказала мне семейную легенду Кругловых о родственнице монахине и ее чудодейственном медальоне, я счел это очередной женской глупостью. Но что-то в ее словах не давало покоя. Мне казалось, я где-то раньше слышал похожую историю и решил поделиться ею с Варей. В это время в комнату вошла бабушка, которая взволнованно воскликнула. «Надо же! А я ведь в детстве уже слышала эту легенду! Столько лет прошло, а я помню все детали!» И мы с Варей впервые узнали о Елизавете Меркушиной, так и не ставшей мамой для маленькой Сони о ее сестре, ушедшей в монастырь, и портрете, который принес незнакомец и которым Лиза очень дорожила. До рождения дочери, Оленьки, мама Лиза часто рассказывала об Анастасии, чей портрет висел у нас в комнате, и я любила разглядывать детали ее платья, прически и тот самый медальон. Перешел он ей то ли от бабки, то ли от прабабки, которая, по слухам, была знахаркой или ведуньей и говорили, что он приносил своим владелицам здоровье, молодость, исцелял от недугов. Елизавета, кстати, всегда жалела, что не ей бабкин медальон достался. Мне кажется, она старшей сестре завидовала, даже в ее мученической смерти. «А правда, что Анастасия погибла вместе с монастырем, или это тоже легенда?» — заинтересованно спросила Варя. Ее увлекла эта история. Она даже отложила в сторону заготовку очередной плюшевой игрушки и внимательно слушала, подперев кулачком щеку. Такая милая привычка сохранилась у нее с детства. Должно быть, так и было. Тот мужчина, что привез Елизавете портрет, был в этом уверен, даже об очевидцах каких-то упоминал. Мне тогда его слова показались необыкновенной сказкой. Вот я и запомнила. «А ты, Мотя, откуда все это узнал?» Пришлось мне сочинять на ходу. Мол, друг-художник увидел этот портрет в гостях и впечатленный поделился со мной. «Непременно расспроси его, где сейчас этот портрет, кто его владелец?» — попросила бабушка. «Это ниточка к Елизавете и Оленьке, ее дочери. Хотелось бы мне узнать об их судьбе. Какую жизнь они прожили без меня?» В словах ее была горечь, голос задрожал. Бабуля так разволновалась, что пришлось накапать ей успокоительного и уложить в постель. Возбуждена была и Варя. Когда они обе уснули, я сел за компьютер и начал поиски. Так выяснилось, что мать Круглова, Ольга Игнатьева, в девичестве носила фамилию Меркушина и была дочерью той самой Елизаветы. Неисповедимы пути Господни. Второй раз, спустя десятилетия, пути наших семей пересеклись. Я был уверен, что это не случайно. Вселенная посылала мне подсказки, мысль найти медальон монахини Анастасии казалась уже совсем не безумной. Даже если он не поставит вареньку на ноги, я завладею фамильным наследством Круглова, и это тоже будет частью моего плана мести. Переезд Ирины в усадьбу пришелся очень кстати, а знакомство с Тиграном Аветисяном одержимым идеей отыскать свою армянскую Атлантиду рядом с затопленным монастырем и собиравшим экспедицию, убедила меня в правильности выбранного пути. Все складывалось удачно, только Ирина становилась все более навязчивой, беспокойной, чересчур мнительной. Она требовала ежедневных свиданий, под надуманными предлогами появлялась в отеле и, наконец, неожиданно пригласила нашу команду в гости. Что ж... Это была возможность посмотреть на Круглова и его окружение. Как я и думал, доктор меня не узнал. Разве обращал он внимание на молоденького парнишку, дежурившего у постели одной из его пациенток? Несколько вопросов о работе клиники подтвердили, что там случай с Варей давно забыт, словно его и не было. Медицинский центр процветал, и, судя по всему, партнеры Круглова еще не знали, что находятся на грани банкротства. Хозяин дома пыжился изо всех сил, стараясь произвести впечатление на гостей. Особенно гордился он портретом, украшавшим гостиную, как будто это был оригинал Джоконде. Наконец-то я увидел его своими глазами. Неделей ранее Ирина говорила о репортаже про их усадьбу в глянцевом журнале. Я съездил в город, купил себе экземпляр и показал его бабушке Соне. Она подтвердила, что именно эта картина была у Елизаветы Меркушиной. И теперь ею владел внук, Олег Круглов, мой заклятый враг. Что ж, я нашел у него еще одно слабое место. Все складывается как нельзя лучше. Потерпите, доктор. Скоро я нанесу решающий удар.